Глава шестая. Янина. Первый раз я перепутала братьев в самом начале знакомства. Тогда я еще не знала, что у Ярослава есть брат-близнец. Ярослав не очень охотно говорил о своей семье. Его родители жили в Германии, а с братом, насколько я поняла, у него было много разногласий. Мы договорились встретиться дома у Ярослава. Он проронил, что приедет его брат, но позднее. Я вошла во двор. Пёс-буран, огромная алабай, охраняющий дом, даже не тявкнул на меня. Я очень быстро нашла общий язык с этой псиной. Я не стала дожидаться, пока Ярослав сам выйдет ко мне и решила сделать ему сюрприз. Мы собирались жарить мясо на заднем дворе дома. Я увидела его широкоплечую фигуру, стоявшую в дверях, и подбежала, закрыв глаза. «Угадай, кто?» Мужские пальцы пробежались по моим рукам. Он пожал плечами и резко развернулся, отнимая мои руки. Я рассмеялась, обняв его, и подставила губы для поцелуя. Он начал жадно целовать меня, посасывая губы. Поцелуй был немного остервенелым, так Ярослав меня еще не целовал. И губы казались тверже, чем обычно. Я судорожно вдохнула и поняла, что парфюм другой. Тяжелый древесный аромат вбивался в ноздри. Я уперлась кулачками в грудь мужчины, отпихивая его от себя. Он прикусил губу напоследок и отстранился. «Какая вкусная!» Голос звучал немного ниже, чем у Славы. Я увидела небольшую родинку на лице мужчины и отпрянула назад. Это был не Слава. Владимир, брат Ярослава, близнец, как ты уже успела заметить. Я была удивлена и не могла ничего вымолвить, растерянно дотронулась кончиками пальцев до своих губ. Нахал. А тебя как зовут? Спросил Владимир, как ни в чем не бывало. От возмущения я забыла все, что хотела сказать. О, а вы уже познакомились? Ярослав появился из-за угла дома, приветственно махнув рукой. «Не совсем. Ты прервал нас в тот момент, когда я хотел узнать имя этой девушки». «Это моя девушка, Янина», — улыбнулся Ярослав, обнимая меня. «Ярослав и Янина. Хорошо звучит», — рассмеялся Владимир. «Такая чудесная пара». Пойдем, Ян», — обнял меня Ярослав. Владимир ухмыльнулся, двинувшись за нами, циничный и наглый. Казалось, что он все время сверлит меня своим нахальным взглядом, напоминая о поцелуе украденном обманным путем. Не знала, что у тебя слава есть брат близнец укорила я парня. Неужели слава не мог предупредить, что его брат близнец к тому же он приехал и появился в доме. «Нас не отличить, правда?» — поддакнул Владимир, усевшись на поваленном бревне, установленном в саду. «Нет, вы разные. Совсем?» — сухо ответила я. «Для близких — да. А вот те, кто видят нас впервые, еще не зная, что мы близнецы, могут и перепутать». Гнул свое Владимир. «Да», — рассмеялся Слава. «Мы же как две капли воды» и всегда выручали друг друга, когда были помладше, разумеется, или подшучивали, но сейчас не до детских игр. После нашего знакомства, показавшегося мне возмутительным, мы еще не раз пересекались с Владимиром на общих семейных праздниках, куда приглашали и меня, как девушку Ярослава. Братья были словно день и ночь, характеры полярные и сферы увлечений тоже. Вернее, Владимир серьезно занимался своим бизнесом, а Ярослав увлекался то одним, то другим. Из-за этого Владимир постоянно подтрунивал над Ярославом. Ярослав не обижался на поддёвки брата. Характер у него был отходчивый. Он не придавал им значения и вновь обращался к брату за помощью. Владимир помогал Славке деньгами и много раз пытался вразумить младшего. Ярослав родился на несколько минут позже Владимира. Так или иначе, Владимир присутствовал в нашей жизни, часто бывал у нас дома и приглашал к себе. На заявление о нашей женитьбе Владимир посмеялся. «У тебя в голове ветер, Славка. Какая тебе женитьба и семья? Гуляй еще, Вы еще оба не нагулялись!» Владимир демонстративно взглянул на меня, подразумевая, что и мне еще хочется свободы и легкости в отношениях. «Не смотри на меня так!» — вспылила я. «А что такого? Скажешь, я не прав? Сколько тебе? Двадцать хоть есть?» «Двадцать два!» — с вызовом ответила я. «Ну вот, только университет закончила. Колледж!» «Тем более!» — протянул Владимир издевательски. Тебе, девочка, есть чем заняться. Не лезь в горшки и кастрюли раньше времени. Не обращай внимания на Вовку. Он убежденный холостяк. Пошутил Ярослав. Женится только когда припечет или стукнет 50. Ярославу на момент нашей свадьбы исполнилось 33 года. Дата свадьбы и дня рождения близнецов совпали. На свадьбе... Владимир предложил мне потанцевать, и я согласилась. «Нравится праздник?» — спросил Владимир, прижимая меня к себе. «Очень. Свадьба получилась именно такой, какой мы и планировали», — ответила я. «Да неужели?» — усмехнулся Владимир, резко разворачивая меня в танце. По его усмешке я поняла, что Слава опять занял денег у своего брата. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я. «Что именно? Сначала помогаешь брату, потом насмехаешься над этим?» Ответ очевиден. Он же мой брат. Отказать ему в просьбе я не мог. Тем более, когда он попросил денег на свадьбу с красивой девушкой. Комплимент Владимира заставил мои щеки покрыться румянцем. Но мне не нравилось то, как это сказал брат Славы. Будто опять иронизировал и над собой в том числе. «Слава занял много денег?» — спросила я, потому что свадьба была пышной. «Если Слава будет вести бизнес так же, как сейчас, он не расплатится по долгам до конца дней своих», — ухмыльнулся Владимир. «Придется требовать оплату долга иным путем».